Способность ориентироваться после приема наркотика пропадала, поэтому каждый выход за порог дома превращался в увлекательнейшее путешествие. Сделав пару шагов, они уже не соображали, где находятся, что, по общему мнению, придавало особую прелесть таким прогулкам. Первым делом подошли к ближайшему ларьку и купили пиво. Каждый взял в руки открытую банку и, прихлебывая на ходу, компания отправилась шататься по улицам. Пиво входило в ежевечерний ритуал. Говорили, что после принятия ткан и неизбежных сексуальных удовольствий полезно выпить баночку-другую пива для восстановления гормонального баланса. Пиво было очень популярно среди населения старого города. Считалось просто неприличным выйти из дома без банки пива в руке и пройти по улице, не отхлебывая по дороге. Жуль в обнимку с Лолой шли чуть впереди. Лола оживленно что-то рассказывала жулю. Она была очень озабочена. Вчера Лола видела Жулью с новой подружкой и сегодня с утра начала кампанию по ее дискредитации. Количество фактов и доводов против новой знакомой подобралось огромное. Все это Лола вываливала на своего собеседника непрерывным потоком. При этом она постоянно дергала Жуля за рукав, требуя сочувствия. Жуль, как обычно, только делал вид, что слушает, а сам был занят чем-то своим. Он неторопливо шел с интересом, оглядываясь по сторонам и прихлебывая пиво из банки. Внезапно Лола сменила тему. «Жуль, скажи, а мы сегодня тоже встретим маленьких ящеров?» Жуль неохотно оторвался от пива и пробурчал. «На черта они тебе сдались». «Ты знаешь, я все думала, думала и решила. Если мы опять встретим маленьких ящеров, то я заберу их к себе, и они будут жить у меня». Я куплю для них маленькие кроватки, игрушечные столики, стульчики, а потом я научу их танцевать рок-энд блюз. Это будет классно! Только ты скажи Николаю с Томом, чтобы они их не трогали, ладно? Жуль, не очень вслушивающийся в болтовню подружки, по привычке кивнул головой и сказал Да-да, конечно! николай с томом брели чуть позади размахивали банками с пивом в такт шагами и вели серьезный мужской разговор прикинь что я сегодня узнал начал николай ну не ну ка я серьезную вещь хочу сказать ага как всегда фигню какую нибудь наплетешь том сплюнул на тротуар и как я тебя еще слушаю не понимаю «Да нет, правда. Прикинь, я был утром на бирже. Там новая мымра в окошечке сидит». «Симпатичная?» «Да не перебивай ты. Симпатичная-мемпатичная. Все равно они нашим не дают». «Да знаю я. Что уж, просто спросить нельзя». «Ну и не спрашивай, раз знаешь. Я и так тащусь, мысли путаются. Вот что я хотел сказать сейчас». «Что тебе дала девка с биржи?» — заржал Том и попытался изобразить па из нового модного танца рок-энд-блюз. Не завершив поворота, он пошатнулся, взмахнул рукой и попал в лицо идущему навстречу прохожему. Прохожий остановился и поднял глаза. Он увидел перед собой двухметрового негра с расплывшимся от невероятного удовольствия лицом и нетвердо стоящего на ногах. Обожженную ладонью правой руки негр осторожно держал баночку с пивом.